Глава двадцать первая. Пленник. Лестница с террасы неожиданно привела её в узкий и мрачный коридор, освещаемый тусклыми лампами на низком потолке. Кава быстро пошла вперёд, туда, где свет казался ярче. Она злилась на полудуха за это странное знакомство с Чаклой, поскольку не могла понять, зачем он представил её великой колдуньи. Лучше бы для Тай сделал такое одолжение. Завидев лестницу, ведущую вниз, Кава, не раздумывая, ступила на неё. Ей очень хотелось поговорить с паном Седриком о появлении на Чеклуни Кристы Соболь, обсудить странное поведение рыжей ведьмы. На протяжении всего боя та не пыталась напасть на неё, а наоборот, даже защитила от того страшного чёрного дракона-рога, хоть и кидала в сторону Кавы хорошо знакомые злобные взгляды. Шаги, как Кава не пыталась быть осторожной, Булким эхом отдавались в полумраке очередного безлюдного коридора. Эта пустота действовала угнетающе и казалась особенно зловещей. В темноте глубоких стенных ниш кавычудился ехидный шёпот хозяина замка. Впрочем, это просто потрескивало пламя в редких светильниках. Возле носа промелькнул знакомый синий зигзаг. "Чёртик", облегчённо выдохнула девушка. "Вот кто поможет мне найти выход". Дух-посланник словно ждал этих слов. Синие крылья замелькали быстрее, и мотылёк метнулся вперёд к дальним сводам коридор. Кава устремилась за ним. Скорее ей пришлось перейти на лёгкий бег, чтобы успеть за своим проводником. Бесчисленные лестницы сменялись переходами, галереями и проходными залами, попадались зеркала в рамах, отражающие ложные двери или старые потрескавшиеся ступени. которые начинались прямо посредине какого-нибудь зала и вели в пустоту. КВ едва успевала распознать мерцающую паутину, прикрывающую глубокую шахту, дрожание очередной иллюзорной ловушки или параллельную дверь, скрывающую оконный проём. Это путешествие напомнило девушке её блуждания по Карпатскому университету, когда она проходила свой первый урок по иллюзиям и новождениям и вдруг оказалась в самой страшной комнате. галерее собственных страхов. Наконец, синекрылый дух задержался возле небольшой деревянной двери. С некоторой опаской оглядевшись по сторонам, Кавы вставила золотой ключ в замок, тронула дверную ручку и вошла внутрь. Комната оказалась небольшой, но чистой. Здесь пахло сеном, сухими цветами и лекарствами. На стене из простых деревянных панелей висел небольшой светильник в виде решётчатого фонаря. И вот тусклое сияние распространяло по комнате тусклый узорчатый тени. В дальнем углу стояла кровать, обычная, узкая, с кованной спинкой. На ней, укрывшись тонким одеялом, кто-то спал. Замирая от странного неясного предчувствия, девушка подошла к кровати и наклонилась, чтобы поближе рассмотреть лицо спящего. Но тут же отпрянула: не может быть. Но глаза не обманывали. Это был никто иной, как сам Алексей Вородок, новый карпатский князь. Как он здесь очутился? Почему? Его лицо казалось по-детски безмятежным, ослабленным. Парень просто спал. Минуту или две Кавы стояла неподвижно, потом не выдержала и тихо опустилась на пол рядом с кроватью. Ей очень хотелось запомнить его таким. оставить маленькое хорошее воспоминание об этой первой любви яркой, бурной, сильной, искренней, изменчивой и неправильной. Но всё-таки она не должна быть здесь и смотреть на него спящего. Почему синекрылый дух привёл Кавы сюда, прочитал её самые глубокие мысли или же выполняет очередной приказ пана Седрика? Но что же карпатский князь делает в гостях у Черадольского. Да и в гостях ли он? Кава протянула руку, намереваясь разбудить Алексея, но тут же убрала за спину. Нет, она не может, иначе простит ему или вновь поссорится. Да и сейчас точно не время. Только вот представится ли ещё такая возможность? А если Лёшка действительно в плену? Кава ещё раз огляделась. Да, Комната выглядела простоватой, но не была похожа на камеру. И Лёшка выглядел хорошо. Он даже улыбался во сне. И вдруг её сердце будто стрела пронзило. Да он же приехал с Кристой! Может, даже попросил хозяина замка выделить ему комнату подальше от остальных гостей. Но женских вещей в комнате не было. Честно говоря, здесь вообще находилось немного предметов. Чашка на столе без скатерти, какая-то неприметная одежда неряшливо брошенная на стул. А вдруг? А вдруг он приехал вчера дол ради неё и хочет поговорить, объясниться. Кавы сердит отряхнула головой. Карпатский князь приехал с кристой. Она видела их в зеркальце, какие тут разговоры. Кавы порывисто встала, чтобы уйти, но в последний момент не выдержала. Наклонилась к нему, и осторожно поцеловала. Его губы отозвались нежным теплом, задрожав от легкого прикосновения, но Алексей не проснулся. Больше не в силах совладать с собой, КВ круто развернулась и выскочила за дверь. Сердце отбивало гулкий барабанный ритм. Что она делает? "Отведи меня к тай", обратилась она к синекрылому духу. "Ты сможешь Вместо ответа чертик стрелой понёсся по коридору, и девушка быстро последовала за ним. В саду цвели прекрасные матиолы, их чарующий аромат переплетался с нежным благоуханием жасмина. Кавы долго бежала по узким дорожкам, посыпанным мелким гравием, мимо фонтанов и клумб, заросших экзотическими травами. Синекрылый дух привёл девушку прямо к тай в ажурную беседку, где рыжая Чара страстно целовалась с неким худым юношей с огромной вехрастой шевелюрой. Кава, занятая собственными думами, не сразу заметила парочку, поэтому чуть не налетела на них. Ой! Тай и её кавалер мгновенно отпрянули друг от друга. Извините, смутилась Кава, отступая за огромный куст, подстриженный в виде шахматного короля. Я не хотела мешать. У меня к Тай есть одно небольшое дело. Ничего страшного, успокоила её Чара, лукаво косясь на своего спутника. Судя по его чрезвычайно смущённому виду, парень готов был провалиться сквозь землю. Пан Чах всё равно должен улететь. Да, всё верно, пробубнил парень себе под нос. Пан Седрик просил подойти к нему. Он сейчас в лагере. Не глядя на ошарашенную Кава, он выскочил из беседки и, совершив превращение в знакомого синечешуйчатого стихийника, взмыл над цветником и улетел туда, где сияли во тьме костры турнирного городка. Как? только и спросила Кава. А вот так, развела руками рыжая Чара, судя по всему, пребывавшая в отличном расположении духа. Ты понимаешь, всё началось с ерунды. Я ему говорю: "А почему ты в человека не превращаешься? Страшненьким выходишь, что ли? Или не получается?" А он что? Да я могу в любого из людей превратиться. Вы так просто устроены, и как превратиться в мальчонку лет семи. Как я смеялась, даже со скамейки свалилась. Конечно, это его страшно разозлило. И тут наш панчах, как завертелся на месте, как начал хвостом махать, все цветы вокруг помял. И вдруг превращается в красавца ясноглазого, с черными кудрями, а и мечтательно закатила глаза. Я даже говорить с ним не стала. Подошла и сразу поцеловала. Признаться, мы серьёзно увлеклись друг другом. Послушай, но он же драконорог. Как бы всерьёз изумилась. Неужели драконороги могут оборачиваться людьми? А ведь она считала превращение пана Седрика в старика всего лишь одной из его иллюзий, магической ширмой, скрывающей от посторонних его настоящую сущность. Возможно, у драконорогов гораздо больше общего с людьми, чем они себе воображают. Драконы-роги редко влюбляются в людей, продолжала счастливая Тай. Они же такие гордые, высокородные, надменные и заносчивые. А о Панчах, как ты знаешь, слова лишнего не скажет, всё время молчит. Ты не слышала, как Пан Седрик ещё возле Костра в лесу рассказывал, что эти стихийники очень редко влюбляются в женщин. Запутавшись окончательно, как бы всё-таки нащупала главную мысль, выходит, ты хочешь быть с ним? Осторожно спросила она: "Я имею в виду романтику?" Да, улыбнулась Тай. "Не знаю, видела ли ты, как он сражался в финале, и посмотри, каким красавцем он оказался в облике человека. Великие силы. Да я влюбилась по уши, Кава, со мной такого раньше не бывало. Даже Войтык..." Она запнулась, поморщилась. "Войтыка устраивала жизнь вора. Он не хотел ничего менять." — А, Чах, такой благородный парея... Благороден, в общем. Ты ведь не осуждаешь меня? — вдруг смущенно спросила она. Ковы покачала головой. — Конечно, нет. Я удивлена ей только. Но это здорово, что вы вместе. — Да, именно что здорово. Неожиданно Тай кинулась ей на шею и чуть не задушила в объятиях. Судя по всему, рыжая Чара была действительно влюблена. А что у тебя за срочное дело? вспомнила она, отстраняясь. Ты что-то говорила? Да, да, схватилась Кава. Понимаешь, я встретилась здесь, ох, ну как бы сказать, в общем, Алексея Вородыка, нашего Карпатского князя. Не может быть! Глаза Тай расширились от изумления. А разве он не враждует с нашим князем? Я не знаю, как он здесь оказался, произнесла Кава понуро. И зачем? И что же он тебе сказал? Нетерпеливо перебила Тай. Ничего не сказал. Он спал. Один? Тай просердилась Кава. Ясно-ясно, извини, хмыкнула Тай. Конечно, ты плохо воспринимаешь шутки на эту тему после увиденного. Возможно, он в опасности, перебила Кава. Я хочу попросить тебя сходить к нему и выведать, что он здесь делает, и не нужна ли ему помощь. Если выяснится, что Черадольский князь держит его в плену, мы поможем ему убежать. Как? Для начала выведем из замка, терпеливо объяснила Кава. Только что я убедила их, что мой дух-посланник отошит любую дорогу. Князь укроется в лесу, где мы тренировались, а я попрошу пана Седрика открыть ему ультрапереход в Карпаты. А если ему не нужна твоя помощь? спросила Тай. Кава нахмурилась. Если честно, Его комната не похожа на тюрьму, но она была заперта. Значит, ты открыла дверь золотым ключом? Живо заинтересовалась Тай и глаза её сверкнули любопытством. Да, немного раздражённо ответила Кава. И сейчас эта дверь пока ещё открыта. Надо поспешить. Не переживай, я всё сделаю. Только скажи, как мне представиться? Твоей подругой? Нет, испугалась Кава. Просто предложи помощь. Он не должен узнать о моём участии. Ну как же я уговорю этого князя поверить мне? Тай глубоко вздохнула. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Может, ему и не нужна никакая помощь. Где твой посланник? Синие крылья запархали прямо перед её носом. Какой сметливый, покачала головой Тай. Ну я пошла. И вдруг вспохватилась. О, послушай, за этими сердечными разговорами я забыла рассказать тебе о самом важном. Ведь мы с чахом специально дожидались тебя, Кавы, чтобы передать слова пана Седрика. Он ходил в шатровый лагерь и говорил с той неприятной чарой, Кристий Соболь. Не может быть, встрепенулась Кавы. И что же? Разговор шёл о некой Кавы Лизард, усмехнулась Тай. Пан Седрик напрямую спросил у Кристий Соболь, что она замыслила, мол, с чего бы вдруг ещё одна карпатская ведьма оказалась на чеклоне? И что же, Криста, интересно? Рассердился Выглядела оскорблённой, сказала, что она знать ничего не хочет о тебе и твоих делах. Мало того, дала понять, что прилетела на турнир с определёнными намерениями. Другими словами, хочет выиграть его, чтобы...» Рыжая чара сильно скривилась, словно у неё разом заболели все зубы. «Чтобы выйти замуж за нашего князя». «За Рика?» Та и заинтересованно взглянула на подругу. Наверное, её удивила фамильярность Кавы, по отношению к великому правителю Черадола. Как думаешь, у неё есть шансы, спросила она. Никаких, резко отозвалась Кава. Правда, если Криста поставила себе цель, то будет добиваться её любой ценой. Ты даже не представляешь, какие у неё амбиции. Погоди, так она живёт в лагере? Выходит, она не с Девушка запнулась, не зная каким именем назвать своего друга и предателя в одном лице. «Не с карпатским князем», — раззамахнулась на другого правителя. «Да кто его знает?» Тай широко развела руками, показывая, что она абсолютно не в курсе происходящего. «Может, оставила его на закуску в случае неудачи на турнире». «Это уж слишком», — возмутилась Кава. «Мне плевать, какие у неё планы, но я сделаю всё возможное, чтобы она не выиграла». «Я тоже. Не сомневайся», — кивнула Тай. «Но в таком случае...» Она останется с этим Алексеем Вордоком. — Думаю, это его проблемы, — тихо, но твердо сказала девушка. И добавила еще тише. — К тому же я хочу, чтобы выиграла ты. Тай, собравшаяся уходить, услышала эти слова. — А что же ты будешь делать? — потрясенно спросила она. — Ведь после финала пропадет защита князя, и он наверняка отберет у тебя магический ключ. Посмотрим, как вы взглянула на неё в упор. Твоё желание кажется мне более важным. А про себя она подумала, что, возможно, Алексея не надо спасать от Лютогора. Похоже, он и сам неплохо справляется. Тай прищурилась, не сводя с неё пристального взгляда. И всё же, что ты станешь делать, если не выиграешь? Об этом я поговорю с Черадольским князем во время шоколадного бала. и спрошу его прямо, что он собирается предпринять». «Так он тебе и сказал». Кава упрямо качнула головой. «Это мы еще посмотрим. Я знаю один маленький секрет, без которого Рик Стригой все равно не сможет разгадать свою большую тайну. В общем, можешь мне поверить, ему придется пойти на некоторые уступки». «Ладно», — сдалась Тай. «Но в финале играем честно, даже если нам придется сражаться друг против друга. Кто выиграет?» Кто выиграет? Всё, исчезаю. Рыжая Чара помахала рукой на прощание, развернулась и побежала по дорожке, где в пятне яркого фонарного света порхал в нетерпении чертик. Его разбудил лёгкий шум. Просыпаться не хотелось, снилось что-то приятное, свободное, невесомое, счастливое. Как вдруг: "Привет!" Шипнул кто-то в самое ухо. Широкая улыбка на веснушчатом лице незнакомой рыженькой девчонки привела Алексея Вордыка в некоторое оцепенение. Привет. Если не шутишь. Он приподнялся на локте и постарался сесть поудобнее. К счастью, рана хорошо заживала. Боль в ноге почти прошла, а сегодня утром он даже смог пройти по комнате. Как раз тогда он проверил дверь, оказавшуюся крепко запертой. Интересно. Как эта веснушчатая девица смогла зайти? Ньюшта стригой прислал ту самую особу, с которой он должен пойти на бал. Девчонка молча наблюдала за ним, с пристальным, сильно раздражавшим его интересом. "Вид у тебя не очень. Тебя что били? А может, ты ранен?" деловито спросила она и шумно втянула носом в воздух. "Здесь пахнет травками. Ну, рассказывай, почему лежишь в постели? Заболел?" — процедил парень. В его голосе отчётливо проскользнула неприязнь, но девчонку это не смутило. — Меня зовут Тай, — продолжая усмехаться, представилась она. — А ты, как я понимаю, Алексей Вордок, князь земель Карпатских. Неприязнь парня переросла в насторожённость. — Сама-то кто такая? Давно служишь черодольскому князю? Тай завела глаза к потолку. — С какой стати? — Если ты не служишь ему, то как очутилась в его замке? заметил он не без резона. Да ещё открыла дверь. Да и догадаюсь, это с тобой я должен пойти на этот дурацкий праздник. Рыжая чара прыснула. Размечтался, она насмешливо покосилась на парня. У меня есть друг, с которым я завтра и пойду на этот разънесчастный шоколадный бал. Выходит уже завтра? Вордик выглядел раздрадодованным. Завтра, завтра. Ну и что тебе-то надо? продолжил он допрос и добавил с иронией: Может, ты пришла освободить меня по указу вашего любимого князя? Девушка сердито цокнула языком. Какой ты невежливый. Даже удивительно, что в тебе девчонки находят. Я пришла по поручению твоей знакомой. Чтобы не тратить время на лишние вопросы, говорю сразу, сама она к тебе не придёт. Видишь ли, ты сильно разозлил её. Э-э, глаза утая забегали. Язык мой враг мой. А, ладно. Она решительно вскинула подбородок. — Короче, она знает про твою любовь с рыжей девушкой. Лёшка так изумился, что подскочил на месте. — Да что ты знаешь, кто такая? Это черодолец тебя подослал? Та и не сочла нужным отвечать. Некоторое время они молча изучали друг друга. Алексей первым нарушил паузу. — Ты что, действительно пришла от кавы? — Да. — Но как она узнала? С ужасом прошептал он: "Этого просто не может быть". Тайна хмурилась: "Слушай, да какая теперь разница? Кавы больше не желает тебя видеть. Надеюсь, это понятно?" "Когда почему ты здесь?" процодил Алексей с неприязнью. Ему не нравилось это девиться. Чара хмыкнула: "Чтобы помочь тебе, вот непонятливый. Если ты в опасности, конечно". Парень внимательно оглядел веснушчатое лицо. перевёл взгляд на дверь и почему-то посмотрел на свои ноги, укрытые одеялом. Где она? Кто? Не поняла Тай. Кава. Она здесь, конечно, участвует в турнире. Мы живём в замке, как и ты. Правда, условия у нас получше. Ещё бы, процодил парень. Тай это не понравилось. Слушай, Вордик, или как тебя там? Её глаза сузились. Кава предлагает тебе помощь. Если ты в плену, то я по её просьбе помогу тебе убежать. Вначале укроешься в лесу, но ну а там Это она открыла дверь, нетерпеливо перебил Алексей. Эня неопределённо пожала плечами. Значит, ключ по-прежнему у неё, тихо, как бы для себя, произнёс парень и добавил громче: Ведь это правда? Рыжая Чара насупилась. Значит, они теперь заодно, продолжал гнуть свой вордык. Вместе Она и выгнула одну бровь. А это уже не твоего ума дело. Лучше о себе переживай. Ну так что, бежишь или нет? Решай, пока я не передумала. Тут глубоко вдохнул и медленно выдохнул, словно бы еле сдерживался, чтобы не нагрубить нахальной девчонке. Мне ничего не нужно, твёрдо произнёс он. Я сам о себе позабочусь. Ты уверен? В голосе девушки слышалось явное облегчение. Точно ничего «Ничего!» «Погоди, так значит, ты не собирался убегать?» Её голосе проскользнуло любопытство. «Или не можешь, потому что зависишь от Чародольского князя. Нет?» Парень так зло глянул на неё, что Тай невольно отшатнулась. «Нет, не собирался», — холодно сказал он. «У меня здесь дела». «А-а-а, вот она что!» Тай презрительно сморщила нос. Так ты здесь в гостях приехал с этой своей кристой, а это уже не твоё дело. Даже при плохом освещении комнаты было видно, что парень сильно взбешён. "Так уж и не моё", едко возразила Тай, которую тоже начала раздражать грубость карпатского князя. "Я ведь могу что-нибудь передать Каве, если ты ещё помнишь, кто это". Вордык пытливо взглянул на рыжую Чару, но не ответил. И вдруг спросил: "Значит, Кавы сейчас живет у князя? Она с ним?» Та из зло фыркнула. «Я, конечно, извиняюсь, но ты совершенно обнаглел. Если хочешь знать, Кавы прекрасно себя чувствуют». Спыльчивая чара распалялась все больше. «Она вошла в заключительный тур финала и теперь может победить. Давно известно, что Чародольский князь исполняет любое желание победителя. А для Кавы, похоже, он сделает все и просто так. Ведь он безумат!» от... Пошла вон. Тай так увлеклась, что не сразу услышала. "Что ж ты? Убирайся отсюда!" прорычал Вордик. Его лицо побагровело от ярости. Казалось, ещё немного, и он нападёт на Тай. "Мне ничего не надо от неё. Вот это можешь передать". "Ну, как знаешь". И разозлённая Тай выскочила из комнаты, громко хлопнув дверью.